Гражданка Губернская похлопала своими васильковыми глазками, а потом продолжила свой рассказ. «Объясняю. Я вчера заходила к Машуле где-то часов в шесть вечера, может быть, в семь. Так, по-соседски, сигаретку устрельнуть. Было очевидно, что Машину соседку хлебом не корми, дай поболтать. Это очень хорошо. Болтун — находка для шпиона, ревнивой жены и частного сыщика». У Маши, продолжала лепить моя собеседница, знаете ли, вчера все было как всегда. Ну, скажем так, не для протокола. Ну, как очень часто, дым, коромыслом, мужики, и женщины, они выпивали, предложили и мне присоединиться. Слава Богу, что я этого не сделала. Я спешила, у меня была встреча. Я только что поздравила их с праздником, читай, выпила пару рюмок, подумалось мне, и ушла, и слава Богу. Черт меня, как это говорится, унес. Прихожу я в 12 часов вечера, и что же? Здесь гарь, грязь, воды по колено, натоптана, а Машкина квартира опечатана. Господи, слава Богу, слава Богу, что огонь на мою квартиру не перекинулся, ведь это ж не знаешь, кому, к какому Богу молиться. Я остановил ее словопад резким движением руки. Как ни странно, она послушалась, замолкла, и стала глядеть на меня, лупая детскими васильковыми глазами. «Кто были Машины гости?» – спросил я. «Вы их знаете?» «Нет, нет, в первый раз видела. Сколько человек у нее было?» «Трое». «Да, трое. И она четвертая». «Да, я видела троих, кроме нее». «Мужчины, женщины. Двое мужчины, одна женщина и Маша». «Что за мужчины?» «Вы можете их описать?» «Ну, нормальные мужчины, не алкаши какие-нибудь, а знаете, вполне приличные». Нет, ну, не то, что там уже бизнесмены или какие-нибудь деловые, но и не те, что, знаете, по магазинам стоят. А описать... Э, как их описать? Вам что, словарный портрет их нужен? Она не дожидалась ответа на поставленный собой же вопрос и продолжала нести. Один мужик такой, знаете, уже в возрасте, ему, наверное, уже под шестьдесят, а может, за пятьдесят, «Ну, сильно за пятьдесят. Такой, знаете ли, приличный, седой, коренастый, лицо такое красивое, даже загорелое. Я еще подумала, может, он в солярии загорает, а может, куда-то на юг ездил. Странно. Ведь на бизнесмена он не походил. Нет, совсем не походил. Такой, знаете, простой дядька». Я тормознул ее движением ладони. Как ни странно, язык жестов она понимала с полуслова. Может, у нее муж был гаишник или глухонемой? То, что в данный период времени она пребывала в безмужнем состоянии, было очевидно. «А второй?» — спросил я. «Второй? Мужчина?» Она на секунду задумалась. «Второй. Ну, второй был помоложе. Как, как бы помоложе, не мальчик, конечно, но примерно, наверное, такого же возраста, как Мария. Ну, лет, значит, наверное, сорок. Он такой был щупленький, но, кажется, росту маленького. «Не знаю точно, потому что он все время сидел. Да, наверное, среднего роста. Лицо такое худое, что ли. Еще он был в очках. В обычных таких, не темных, а, как это говорится, с диоптриями, По-моему, сильными. Он этот второй, их очки, то есть, то снимал, то надевал, то протирал, то засунул куда-то, потом искал. Они выпивали?» «В смысле алкогольных напитков?» «Ну да, конечно, выпивали. Не смотрели же на них. А что выпивали? Не заметили?» «Ну, водку. Вроде водка стояла на столе, вино сладкое. Да, бутылка водки, бутылка вина. Ну и закуска, конечно. Ну какая закуска? На скорую руку. Колбаска там, сырок порезанный, лечо в банке. Я еще подумала почему-то, что они недавно познакомились. Может быть, даже вообще только сегодня познакомились». То есть раньше вы никого из них у Марии не видели? Нет, ни разу не видела никого. Никого из мужчин и женщину тоже? Нет, нет, нет, нет. А вас они составить компанию не звали? Ну, они приглашали остаться, но я спешила, у меня была встреча. И слава богу, черт, как говорится, меня оттуда унес. А женщину вы можете описать? Ну, не знаю. Она на секунду замолкла. Явно задача на женщинам. Ну, молодая. Лет, наверное, 40. Я ее как-то, честно говоря, не разглядывала. Такая, знаете, дамочка скорчила гримасу неопределенного неодобрения.